Филип Дик, час расплаты, режиссер Джон Ву, в главных ролях Бен Аффлек, Ума Турман, Аарон Экхарт, Пол Джаматти, Колм Фиор и другие. Недалекое будущее. Компьютерный инженер Майкл Дженнингс работает над такими секретными проектами, что ему частенько стирает память, чтобы он ненароком не выдал секретов производства. Работа предлагается ему старым приятелем Джеймсом Ретриком. Предлагаемая работа ему не кажется сложной. Он поработает на компанию два года, а потом ему удалят воспоминания. И Майкл соглашается. И вдруг словно включили кинопроектор. И звук и картинку. Ровно гудели двигатель. Под крылом маленького частного ракетоплана проплывали поля и какие-то поселки. «Фу», — сказал он, и потер ладонями виски. «Приходите в себя?» На соседнем сиденье Эрл Ретрик. Глаза его светятся живым интересом. «Где мы?» Дженнингс помотал головою, пытаясь стряхнуть тупую пульсирующую боль. «Я понимаю, что мой вопрос не слишком точно сформулирован. Было уже ясно, что никакая сейчас не осень, а весна. Поля внизу сверкали молодой изумрудной зеленью. А ведь какие-то секунды назад он входил вместе с Ретриком в лифт. И было это в Нью-Йорке поздней осенью. Да, сказал Ретрик, прошло уже два года. За это время многое изменилось. Тогдашнее правительство пало несколько месяцев назад. Новое правительство еще жестче. Полиция безопасности получила почти неограниченную власть. Детей теперь учат доносить на родителей. Впрочем, мы давно понимали, что к этому все идет. Что же еще интересного? Нью-Йорк заметно разросся. Сан-Франциский залив то ли кончает засыпать, то ли уже засыпали. Больше всего мне хотелось бы узнать, какого черта я делал последние два года. Дженникс нашарил в кармане сигареты и нервно закурил. Вот это! «Это вы можете мне сказать?» «Конечно же нет, о чем мы вас заранее предупреждали». «Куда мы летим?» «Домой, в ваш Нью-Йоркский офис, где мы с вами впервые встретились. Помните?» «Глупые вопросы задаю. но конечно, вы помните. И гораздо лучше, чем я. Для вас же все это было вчера». Дженнинг кивнул. «Два года. Два года начисто вычеркнуты из жизни». Это казалось диким и невероятным. Входя в лифт, он все еще продолжал что-то решать, спорить с собою. Может быть, плюнуть на все и отказаться? Платят, конечно же, много, даже по его стандартам много, но хотят то, если разобраться еще больше. Он до конца своих дней будет терзаться вопросом, что же там была за работа, вполне ли она законная, а вдруг? Но было уже поздно что-то там передумывать. На этом самом месте мы лево оборвались. А потом этот ракетоплан и тупая боль в голове. Я уже получил расчет? Он вынул бумажник, заглянул внутрь. Похоже, что нет. Не получили. С вами расплатится Келли в конторе. Полный расчет. Да, все 50 тысяч кредитов. Дженнингс улыбнулся. Вот ерунда вроде бы. Просто назван вслух заранее известная сумма. а всё равно как-то теплее на сердце. Может, не так все и плохо? Ну, примерно, как если бы тебе заплатили за то, что ты поспишь. Вот только сон этот продолжался целых два года. Он стал на два года старше. Жить ему осталось на два года меньше. Вроде как продал часть самого себя, часть своей жизни. А жизнь в наше время штука дорогая. Да ладно, сейчас-то чего терзаться? Раньше нужно было думать. «Почти долетели», — сказал Ретрик. Автопилот повел машину на снижение. За иллюминаторами замелькали нью-йоркские пригороды. «Как знать, может быть, я вас уже и не увижу. Так что...» — он протянул Дженниксу руку. «Давайте попрощаемся. А в качестве частичного ответа на ваш вопрос могу сказать, что все это время мы с вами работали буквально бок о бок, и это было для меня истинным удовольствием. Вы едва ли не самый лучший электронщик, какого я только видел. Так что мы ничуть не прогадали, взяв вас на работу. Даже за такое жалование. Вы отработали его сторицей. Хотя сами того и не помните. Весьма приятно слышать, что я стоил своего прокорма. Похоже, вы на нас все-таки злитесь. Нет, я просто пытаюсь сжиться с мыслью, что так вот вдруг постарел на два года. Ну, рассмеялся ретрик. Вы все равно еще молоды. А получить сейчас все, что вам прочитается, так и настроение станет получше. Ракетоплан доставил их прямо на крышу высокого административного корпуса. Ретрик вышел на пятачок посадочной площадки первым и, не задерживаясь, направился к лифту. Войдя следом за ним в кабину, Дженнингс испытал некоторое потрясение. Эти стены, эти зеркала были последними, что он видел перед тем, как все померкло. А потом вдруг... Салон ракетоплана и тупая боль в висках. Келли вам обрадуется, заметил Ретрик, выходя в широкий, ярко освещенный коридор. Она уже несколько раз о вас спрашивала. Что вдруг? Заметный, говорит парень, и лицо не глупое. Ретрик предложил кодовый ключ к панели, и дверь в роскошный офис компании Ретрик Констракшн распахнулась. Симпатичная девушка, сидевшая за длинным красного дерева столом, Сосредоточенно изучала какой-то документ. «Келли!» – окликнул ее Ретрик. «Посмотри, кого я сегодня привел!» «Хеллоу, мистер Дженнингс!» – улыбнулась девушка. «Ну как, приятно вернуться в знакомую обстановку?» «Очень!» – хмуро откликнулся Дженнингс и подошел к столу. «Вот Ретрик говорит, что вы у них за кассира!» «Ну что ж, дружище, счастливо оставаться, а мне пора к себе на завод!» Ретрик хлопнул его по плечу. Шагнул было к двери, но остановился и добавил. «А если вам вдруг по зарез понадобятся деньги, заходите. Я охотно заключу с вами новый контракт». Дженнингс молча кивнул, подождав, пока дверь за ретриком закроется. Он сел на один из стоявших у стола стульев. «Ну что ж, мистер Дженнингс», — сказал Келли, открывая верхний ящик стола, «вы свое оттрубили, и ретрик констракшн готова с вами рассчитаться». «У вас при себе ваш экземпляр контракта?» «Да». Дженнингс бросил на стол чуть помятый конверт. «Вот он». Керри достала из ящика небольшой клеенчатый мешочек и какой-то от руки написанный документ. Мешочек она придвинула к Дженнингсу, а сложенный пополам документ развернула и начала читать. «В чем дело?» – насторожился Дженнингс. заметив, что по ее лицу пробежала тень. «Боюсь, что это будет для вас сюрпризом. Вот». Келли вернула ему конверт с контрактом. Перечитайте это повнимательнее. Зачем удивился Дженнингс, открывая конверт? Обратите внимание на последнюю статью. По желанию второй договаривающейся стороны в любой момент до совершения срока действия настоящего контракта, возможна замена предусмотрена данным контрактом денежного вознаграждения на какие-либо предметы и материалы, Лично отобранные второй стороной и представляющиеся ей достаточно ценными для замены вышеупомянутого денежного. Дженнин схватил клеенчатый мешочек и вытряхнул его содержимое на стол. И вскочил на ноги. Где Ретрик? Если он думает, что такие шутки пройдут ему? Ретрик здесь абсолютно ни при чем. Все было сделано по вашей собственной просьбе. Вот. Келли протянула ему исписанные листки бумаги. Взгляните на это. Вы же сами это писали. Это была ваша идея, совсем не наша. Ну, честно, улыбнулась она, с людьми, которых мы берем по контракту, такое иногда случается. Поработают, поработают, и вдруг реша, что возьмут вместо денег что-нибудь другое. Не знаешь почему. А потом возвращаются с очищенной памятью и видят свою расписку. Дженнингс бегло посмотрел за листки. Но ну, да, сомневаться не приходится. Он сам все это и написал. Его руки начали подрагивать. «Почерк и вправду мой, но все равно я не верю». Он скрипнул зубами и сложил расписку пополам. «Там со мной что-то сделали, иначе бы я такого не написал. Видимо, у вас была к тому серьезная причина. Честно говоря, я сама не вижу тут никакого смысла, но ведь мы просто не знаем, что определило ваш выбор. И не думайте, что вы первый, кто оказался в таком положении. Я видела и других». Дженнингс еще раз окинул взглядом лежащие на столе предметы. Кодовый ключ от невесть какой двери, обрывок билета, депозитная квитанция на какой-то пакет, сданный на хранение в какой-то там банк. Свернутый колечком кусок тонкой довольно упругой проволоки, грубо отломанная половинка покерной фишки, полоска зеленой материи, автобусный жетон. И это пробормотал он вместо 50 тысяч, два года псу под... Дженнингс вышел на захлебывающуюся транспортом улицу. В его голове царило полное смятение. Это что ж получается? Надули? Он сунул руку в карман и пощупал свой заработок. Обломок покерной фишки и прочую ерунду. И это за два года, вычеркнутых из жизни. Но он же видел им самим написанную просьбу о замене. Но ну, прямо как в сказке про Джека и Бобовый стебель. И зачем? Чего это ради? Что его толкнуло на столь дикий поступок? На углу он остановился, чтобы пропустить патрульную машину, нагло ехавшую по тротуару. «Ладно, Дженнингс, погулял и хватит, залезай». Дженнингс дернулся и скинул глаза. Дверца патрульной машины была открыта. Человек на заднем сидении с бедра направлял ему в живот тепловое ружье. Человек с голубой с прозрелью не в форме, полиция безопасности. Он послушно сел в машину, дверца захлопнулась. Негромко щелкнув в замком, словно в сейфе. Машина вывернула на мостовую и неспешно покатила вдоль обочины. Дженнинс обреченно вздохнул и откинулся на спинку. Тот ПБшник, что целился ему в живот, опустил свою пушку. Его дружок мгновенно обшарил Дженнинса с ног до головы. И выгреб из его кармана все, что там было. Бумажник. Конверт с контрактом. и хлама, достойного вознаграждения за долгую и безупречную службу. «Что там у него есть?» – полюбопытствовал водитель. «Бумажник, деньги, контракт с Retric Construction. Оружия нет». ПБшник секунду подумал и вернул Дженнингсу все его хозяйство. «А в чем, собственно, дело?» – запоздало возмутился Дженнингс. «Мы хотим задать вам пару вопросов. Вот и все. Вы работали на Retrica?» «Да. Два года?» Чуть меньше. На заводе? Да, кивнул Дженнингс. Скорее всего. А где он, этот завод, мистер Дженнингс? Где он расположен? Я не знаю. Не знаете? Полицейские переглянулись. Первый мужик с живым резко очерченным лицом провел кончиком языка по пересошим губам. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Последний. Что вы делали в течение этих двух лет? В чем состояла ваша работа? Я специалист по ремонту и наладке электронной аппаратуры. Именно это я там и делал. Ремонтировал и налаживал электронику. Какую именно электронику? Я не знаю. Дженнис взглянул на ПБшника и не сдержал иронической усмешки. Вы уж извините, но так оно и есть. Я действительно не знаю. Секунду или две ПБшник молчал, переваривая услышанное, а затем еще раз облизнул губы, И заговорил немного жестче. «Как это не знаете? Вы хотите сказать, что проработали на этой аппаратуре целых два года, но так и не поняли, что это такое? А заодно так и не могли разобраться, где вы находитесь?» «А в чем, собственно, дело?» – взвился Дженнингс. «За что вы меня задержали? Я ничего не нарушал. Я просто...» «Никто с вами не спорит. И мы совсем не собираемся вас арестовывать». а просто хотим получить некоторые сведения о компании Retric Construction. А вы работали на них, на их прислаловатом заводе. и можно ручаться, что работа ваша была достаточно ответственной. Вы ведь электроник? Да. Вы ремонтируете высококлассные компьютеры и прочую аналогичную технику. Согласно нашим данным, полицейский полистал записную книжку, вас считает одним из лучших специалистов в этой области. Дженнис воздержался от комментариев. «Скажите нам ровно две вещи, и мы вас тут же отпустим. Где расположен завод компании «Ретрик»? Что там делают? Вы ведь обслуживали их технику, верно? Целых два года». «Наверное, да. Хотите верьте, хотите нет. Но я могу только догадываться, чем занимался эти два года. А точно ничего не знаю, устало сказал Дженнингс. А насчет того, где это место, у меня и догадок никаких нет». ПБшники молчали. Дженнингс отрешенно смотрел в пол. «Ну и что будем делать?» спросил, наконец, водитель. «На такой случай у нас нет ни инструкций, ни стандартной процедуры. Отвезем его в отделение. Здесь не лучшая обстановка для допроса». По улице струился сплошной поток пешеходов, автобусов и машин. Люди кончили работу и теперь спешили вернуться в свои спальные районы и пригородные поселки. «Дженнингс», вздохнул первый полицейский, «Ну почему вы упираетесь? Что это с вами? Но ну, ответьте на пару простейших вопросов и дело с концом. А разве вы не хотите помочь своему правительству? У вас же нет ни малейших оснований скрывать эту информацию. Да будь у меня эта самая информация, я бы давно вам ее выложил». Полицейский скептически хмыкнул и смолк. Прошло еще несколько тоскливых минут, и патрульная машина остановилась у массивного каменного здания. Водитель выключил мотор, снял и спрятал в карман контрольный колпачок, а затем тронул дверь магнитным ключом и обернулся. Но что же мы будем с ним делать? Вообще-то нам не полагается доставлять!» «Подожди!» Водитель пожал плечами и вышел на тротуар. Двое других последовали его примеру. Трижды хлопнули дверцы, трижды щелкнули магнитные замки. Полицейские подошли к местному отделению ПБ, остановились и начали о чем-то спорить. Дженнингсу хотелось выйти от тоски. ПБшники интересовались ретрик Construction. А он ничего им не мог сказать, потому что ничего не знал. Но как это докажешь? Два года начисто стерты из памяти. Но кто же в такое поверит? Он и сам бы ни за что не поверил. Мысли Дженнингса вернулись к тому моменту, Когда он увидел это объявление, оно сразу его зацепило, зацепило намертво. Требуется наладчик и тут же описание будущей работы, туманное, с массой недоговорок. Однако вполне достаточное, чтобы понять, это по его линии, и зарплата, зарплата. Собеседование в офисе, тесты, анкеты и постепенное понимание, что компания знает про него практически все. А он так ничего про нее и не узнал. Чем они занимаются? Конструированием? Но что они конструируют? С какой аппаратурой они работают? Но все эти вопросы терялись в тени невероятной зарплаты. 50 тысяч за год. В конце все эти два года будут начисто стерты из его памяти. Он долго не мог согласиться с этим пунктом контракта. Но в конце концов махнул рукой. Дженнингс оторвался от воспоминаний и посмотрел в окно. Три ПБшника все еще спорили, решая судьбу упрямого задержанного. Он оказался в безвыходном положении, не мог не ответить им на вопросы, не доказать им, что именно не может, они не хочет и упирается. Они не поверят никаким разговорам про стертую память и попросту возьмут его в обработку. А кто же не знает, как это у них делается? В конечном итоге они вам поверят, Жаль только, к тому времени, Дженнинс зябко поежился. Надо бежать. Но как? Он осторожно подергал дверцу. Заперта. Кто бы сомневался, как-то ему довелось поучаствовать в конструировании одной из моделей магнитного замка. И потом он отчетливо знал, что без ключа эту штуку не откроешь. Конечно, можно коротнуть запирающийся механизм. Да чем ты того коротнешь? Дженнингс безнадежно огляделся по сторонам. «Если закоротить, то есть фактически выжечь замок, появится пусть крошечный, но все же шанс уйти от этих бирюзовых красавцев. А стрелять в такой, как сейчас, толкучке, на это даже у ПБшников духу не хватит. Нужно только затесаться в эту самую толкучку». Полицейские что-то там решали.